Глава двадцать вторая. Духи и о р а к у л ы р а й н и з е л ь Вилнаур крыло сокола и пятый гончий свободных эльфов великого леса посмотрел на солнце. До заката оставались считанные часы, а заставу я з н о о к и х до сих пор обнаружить не удалось. Птицы, которые и привели его в этот кусочек леса, тропы куда не знал никто, кроме самых старших эльфов, теперь молчали. Будто сговорившись. Могла ли это быть ловушка? Думал он в который раз и сам себе отвечал: нет, не могла. Если кто-то из говорящих с духами и перешел бы на сторону империи, то животные перестали бы слушать его. Однако птицы противоречили сами себе, что никак не могло случиться по воле природы. р а й н и з е л ь поправил к о п ь е за спиной и издал переливистый посвист. Такой же, но куда длиннее, ответил ему из-за кустов. На востоке заставу также не нашли. Райнизель повторил вопрос, обращаясь к западу. Еще одна переливистая трель и снова ничего. Райнизель повернулся на север и едва успел начать свою трель, как в ответ з а щ е б е т а л а и заухало. Тут же лес наполнился криками множества птиц. Казалось, сами деревья каркали и щебетали на все лады. Райнизель протяжно свистнул, и все трели смолкли. Он издал еще один гортанный крик, похожий на крик чайки осенью, и едва заметный среди древесных ветвей скользнул к скале, поднимавшейся над лесом на севере. Он остановился за сотню шагов от о т в е с н о г о камня и издал новую трель. Четыре трели ответили ему слева и справа. р а й н и з е л ь издал гортанный крик и рванулся вперед. Романго проснулся незадолго до заката и обнаружил, что и л и а н ы нет. п е р в о й мыслью было: сбежала. Второй: зачем? Ведь она могла бы сбежать уже давно. Романго огляделся кругом и понял, что все вещи на месте. Значит, и л и а н а ушла ненадолго. На миг он сам удивился тому, что пропажа принцессы так его взволновала. но уже через секунду усмехнулся сам себе. Ильяна теперь была единственной его супругой, последней. Все, что осталось от огромной семьи, ради которой наместник мог бы отдать все, этот маленький осколочек целого стоит того, чтобы о нем волноваться. Тем более, что в последнее время Ильяна была не только его сиделкой, но и вынужденной едой. Она была чем-то мягким. Обволакивающим его от начала до конца. Романго знал, что нельзя поддаваться этому чувству. Впереди ждал бой, и он должен был быть готов к жестокости. Но уговаривать себя было бесполезно. Принцесса становилась ему дороже день ото дня. Романго сел и размял плечи. Руки слушались куда лучше, чем неделю назад, хотя прежней силы он и не чувствовал. Он бросил взгляд на пролом в скале, пытаясь понять, почему снова проснулся до темноты. Ответ был прост: птицы снаружи орали, будто за ними гонялась бешеная рысь. Когда они закричали в очередной раз на десяток голосов, Романго не выдержал и подошел к входу из пещеры, чтобы выглянуть наружу. Стоило ему приблизиться к границе тени, как что-то блеснуло в воздухе. И в ноге полыхнула боль. Отскочив назад, Романго бросил быстрый взгляд на голень, из которой торчала стрела с зеленым оперением. Он едва успел отпрыгнуть еще на шаг, прежде чем еще одна ударилась о пол. Снова пронзительно закричали птицы. Романго бросился к вещам в поисках оружия, но не обнаружил ничего. Заняв защитную позицию. Он опять обернулся ко входу и увидел в проеме четыре тени. И спуская пронзительные пересвисты, они медленно расходились в стороны, доставая из-за спин Копья. Романга сжал зубы. Нужно было принять бой у входа, в узком перешейке, тогда у него был бы шанс. Теперь же единственным верным решением было пойти на прорыв и вырвавшись из пещеры попытаться скрыться в лесу. Но этого он себе позволить не мог. о с л е п и т е л ь н о яркое солнце по-прежнему освещало горный склон. Романго невольно попятился и тут же одернув себя шагнул влево и ударил ближайшего нападающего подых. Тот согнулся вдвое и Романго рванул на себя копье, но пальцы противника ничуть не ослабли, а вот Романго еще не окреп. Он ударил Эльфа. Теперь Романго не сомневался, что перед ним эльф ногой по колену ирванул к о п ь е в другую сторону, рассчитывая на неожиданность. На сей раз древко поддалось, но вампир едва успел выставить его перед собой, когда еще одна тень прыжком преодолела пол пещеры и ударила его таким же копьем по ногам. Еще один эльф рванулся к ним, метя вампиру в плечо. Романга отбил удар, но пропустил третий, пришедшийся ему в спину. Он упал на пол ничком, тут же перекатившись, ушел от нацеленного в сердце удара и, вскочив на ноги, бросился к выходу. Это оказалось ошибкой. Стрела вошла ему в живот, и боль расползлась по телу огнем. Из последних сил Романг а рванул древко, высвобождая из себя кусочек серебра, и отшвырнул стрелу в сторону. Перед глазами все поплыло, и он провалился в темноту. Ильяна стояла посреди пещеры. На приподнятом запястье Эльфийки сидел нахохлившийся беркут. Спасибо, сказала Ильяна и уже собиралась было подбросить птицу в воздух, но остановилась, задумавшись. Ты знаешь, куда они пошли? Птица издала недовольный клекот. Я тоже эльф, напомнила она Беркуту. От меня ничего не нужно скрывать. Птица прокликала еще для важности, затем вспорхнула в воздух и издала протяжный свист. Ена. э л я н а бросилась к выходу и, не останавливаясь, вскочила в седло. Ена взмыл в воздух. Беркут летел быстро, но грифону приходилось сдерживать скорость, чтобы держаться с ним вровень. Через полчаса Беркут пошел на снижение, и Ена последовал за ним. Элиана на ходу накинула заклятье туманы и в десятки метров над землей придержала грифона, разглядывая стоянку лесного племени. Она была куда больше, чем все, о которых Элиана слышала до сих пор, и сами эльфы, собравшиеся здесь, явно принадлежали к различным племенам. Об этом говорили узоры на их одежде, копьях и лицах. Маленькие шалаши, прикрытые палыми ветвями, едва можно было разглядеть издалека. Они расходились лучами от центра стоянки вдоль неких подобий улочек, где горел большой костер. Вдоль костра сидели эльфы, мужчины и женщины пели протяжную песню о далеком прошлом, когда в мире не было ночи. Илана присмотрелась, сердце ее глухо ухнуло, когда рядом с костром Она разглядела вбитый в землю позорный столб и привязанную к нему мощную фигуру вампира. Высокая деревянная колонна заканчивалась прямоугольным навершием, к которому к р е п и л и с ь руки преступника. а с п у с т и в взгляд чуть ниже, Илана разглядела лицо лесного духа, хохочущее над наказанным. Руки Романги были вытянуты высоко вверх. Обнаженная грудь кровоточила в нескольких местах. Волосы намокли от пота и спутались. Они бесформенными сосульками падали на лицо, но губы наместника были плотно сжаты. Грудная клетка мерно вздымалась, качая воздух, будто меха кузнеца. По напряжению мышц Эльфика поняла, что р о м а н г а пытается порвать п у т ы э л и а н а сжала зубы. мысленно отпустив Беркута, она сняла маскирующее заклятье и широкими кругами стала спускаться. В лагере начался небольшой переполох. Прекратив петь, все тыкали в летучее животное, подобных которому здесь не видели несколько сотен лет. Едва заметно приподнял голову Романга. и л и а н е показалось, что ему попросту тяжело шевелиться. и л и а н а постаралась опустить грифона как можно ближе к пленнику. И когда лапы Ена почти стукнули о землю, будто бы не на р о к о м прошла с ь ладонью по напряженной руке, от Романги исходила смесь удивления, надежды и настороженности. Приветствую, братья! произнесла Элиана непривычно громко, как говорила бы речь и перед своим народом. В толпе эльфов произошло движение. Затем вперед вышел высокий мужчина в куртке цвета лесной листвы. Приветствую, сестра, сказал он ровно, но в голосе его не было дружелюбия. Впрочем, лесные никогда не любили чужаков. Даже к э л ь ф а м из других кланов они относились с известным предубеждением. Об иных же народах и говорить было нечего. Куда более не понравилось и л и а не то, что от имени племени говорил охотник, а не хранитель. В ваших руках моя добыча, сказала и л ь и н а внимательно разглядывая лицо собеседника и пытаясь уловить малейшее движение мышц. По какому праву вы взяли ее? По праву хозяев леса. Разве у леса есть хозяева? Воин молчал. и л ь и н а сделала усилие, сдерживая улыбку. Я была на свободной земле, и вампир мой, и он был со мной. Я ушла, и ты забрал его. Так было? Нет. Еще один воин заметно моложе вышел из толпы. Я взял твою добычу. Духи указали мне, где искать врага, и я пришел к нему. Духи знали, что я должен сделать. Ты говоришь с духами? Я говорю с духами. Быть может, ты осенен силой о р а к у л а и можешь судить об их воле? Мужчина замолчал. Илана и снова сдержала улыбку. Она бросила быстрый взгляд на Романгу, убеждаясь, что тот следит за разговором. Снова заговорил старший из охотников. Сейчас тяжелое время, сказал он. Гончим приходится верить духам, а не бежать за переводом к хранителю. Я вижу, согласилась и л и а н а но к хранителю теперь не идут вовсе. Если охотник говорит от имени племени, то быть может, это уже другой народ? Быть может, я вижу перед собой лишь жалких эльфов Луны? и л и а н а с удовольствием наблюдала, как заходили ж е л в а к и на сколых охотника. Мы помним правду оракула, мы чтим хранителей. Тогда я говорю с тобой как хранительница, и я говорю, что этот вампир не должен остаться у вас. Его жизнь принадлежит мне. Этот ясноокий р о м а н г а певчий смерти. Он согнал нас с наших стоянок. Его воины убивали наших братьев и сестер. Он ответит перед оракулом, сказала Иллиана твердо, почти не удивившись тому, что Романгу узнали в лицо. Но мне решать, когда он предстанет перед судом. Я говорю от имени духов, и если ты еще веришь им, ты не станешь спорить с хранительницей. Охотник колебался. Наш хранитель не говорил такого, сказал он наконец. А вы задавали вопрос? Снова молчание в ответ. Задавали. Прозвучало откуда-то из тени и, расталкивая посохом стоящих вокруг эльфов, на свет выбрался юноша в длинном зеленом балахоне. Он был совсем еще молод, должно быть, когда случилась война, он только вступил в звание хранителя, если вовсе успел пройти посвящение. Теперь и л и а н а поняла, почему не он говорит от имени племени. Опытный воин вполне обоснованно сомневался в здравом смысле совсем еще зеленого мальчишки. Хранитель ткнул посохом в сторону Романги. Я говорю, он должен быть наказан. Иллиана снова обернулась к старшему из охотников. Я говорю, нет, сказала она спокойно. Слово хранителя против слова хранителя. Воин недовольно покрутил в руках копье. Мы знаем, чего стоит слова Зайкхеля. О том же, что ты говоришь с духами, мы знаем лишь от тебя. Зайкхель видит, что я посвящена. Охотник перевел на юношу полный с о м н е н и я взгляд, затем опять посмотрел на Илиану. Докажи, что оракул с тобой. Илиана подняла бровь. Вы предлагаете мне убить юнца? Чтобы сами вы остались без хранителя? Воин снова обернулся к молодому эльфу. Последние слова явно привели того в ярость. Ты, выдохнул он и ткнул сочковатым посохом в и л и а н у Не смей сомневаться во мне. и л и а н а чуть закатала рукава и вышла в круг света. Будьте свидетелями, вы все, братья и сестры. Зайхиль желает доказать свою силу. Я и л и а н а из дома говорящего лишь отвечаю на вызов. Старший из свидетелей должен был ударить копьем о землю, но охотник не успел этого сделать. Посох Зайкхеля взлетел в воздух раньше, и и л и а н а почувствовала, как вырываясь из земли, древесные корни оплетают ее ноги. Она и не думала сопротивляться, полностью отдаваясь на волю древесных щупалец. Посоха у нее не было, но кое-что она могла сделать и без него. Ильяна в о з д е л а руки и, собрав пальцы веером, выпустила навстречу юноше десяток ледяных лезвий. т а с Юноша снова ударил посохом о землю, и лезвия стекли вниз водой. Ильяна уже подняла руку для следующего удара, и столб света ударил туда, где стоял другой хранитель. Мальчик коротко вскрикнул и выронил посох, хватаясь за глаза. э л и а н а почти незаметно шевельнула пальцами, и такие же корни, что оплетали ее, впились в л о д ы ж к и противника, захватывая их. Еще одно движение, и з а й к х е л ь полностью оказался в коконе из корней. Еще? – спросила э л и а н а выламываясь из собственных оков. з а й к х е л ь не отвечал. Он был слишком занят тем, что тер, потерявший на время зрение глаза. Хватит, сказал охотник. Ты будешь нашей хранительницей. и л и а н а замерла. Подобного в ее планах точно не было. Я буду вашей хранительницей, медленно повторила она. Да будет так. Как только мой о р а к у л благословит меня. Охотник колебался. Он явно чувствовал подвох. Я везу к своему о р а к у л у этого я с н о о к о г о Я должна закончить миссию. Как это далеко? Не более часа пути отсюда. Мои охотники проводят тебя. Илена секунду молча смотрела на охотника. Они могут проводить меня, пока д а будут поспевать за мной. Ведь мы оба хотим, чтобы я встретилась с о р а к у л о м как можно скорее. Да будет так, согласился охотник. Он издал заливистую трель, и четверо молодых лучников, отделившись от толпы, окружили и л и а н у Освободите вампира, потребовала она. Все еще недовольный таким решением старший охотник подошел к столбу и обрезал веревки. р о м а н г а безвольно сел в подставленные руки эльфийки. Как ты? спросила и л и а н а негромко на языке Бладрейха. Романго кивнул. Больше нет времени на лечение, сказала и л и а н а также тихо. В той пещере нам уже не укрыться. И снова согласный кивок в ответ. Я не хотела бы, чтобы таким тебя видел отец, но пока ничего сделать не могу. Еще один кивок. и л и а н а подтащила Романгу к Грифону и взобравшись на спину своему Яна, осторожно устроила перед собой вампира. Тот тут же откинулся на груди эльфийки. Стараясь найти точку опоры, е н а взмыл вверх, рассекая крыльями воздух. Некоторое время он медленно летел над самыми кронами деревьев, позволяя охотникам сопровождать себя. Но едва лагерь скрылся из виду, рванулся ввысь и, не обращая внимания на недовольные крики обманутых эльфов, понесся дальше в сторону великой реки. Где за базальтовыми равнинами лунного королевства стояли хрустальные горы, и еще дальше за туманы н е низины, где раскинулась страна солнца.